Глава 6: Львы и леопарды. Хотя Эля уже осознала степень тяжести своего положения, она, не без труда отрываясь от созерцания дирижаблей, сделала вид, что подавила зевок, и, вернувшись к ложу, заметила. «Но ты же как-то перемещаешься между мирами, и меня вы сюда перенесли, а значит, можете вернуть обратно». «Не раньше, чем закончится контракт». — отчеканил Раф. «Вообще-то я ничего не подписывала», — нахмурилась Эля. «Просто пришла на собеседование, откуда меня нагло похитили». «Достаточно того, что ты заполнила на сайте анкету», — сверкнул глазами Раф. «В вашем мире есть электричество и интернет?» Пометуя дурацкий разговор с Гийомом, скептически спросила Эля. «В нашем мире есть калб-кристаллы, которые и то, и другое успешно заменяют», — раздражённо отозвался Раф, указывая на светильники и на дирижабли. Действительно, тот, который патрулировал периметр, работал явно не за счёт дизеля или паровой машины. Впрочем, Эли это не очень интересовало. Она, кажется, только сейчас осознала, до какой степени влипло. Даже после беседы с Гийомом она надеялась, что это какой-то жутковатый розыгрыш. Оставалось уповать на заветный компас и помощь Капитолины, если подруга вообще осталась жива. А пока, видимо, придётся выполнять условия похитителей. Тем более, что Раф начал терять терпение. «В общем, если ты заортачишься, то меня ждёт невольничий рынок, а дальше гарем или бордель» перебила его Элеонора, соблазнительно выпячивая грудь и отчаянно делая вид, что ей не страшно. При этом она прекрасно понимала, что угроза оказаться на невольничьем рынке или стать утехой для тех же чёрных рабочих прозвучала из устрафа явно не для красного словца. «Но только в том случае, если ты попытаешься бежать или выйти на агентов Нурбада», — сдвинул Густые, красиво очерченные брови Раф. Хотя и то, и другое невозможно. Плантация находится в самом сердце Чёрного континента. Связь с Большим миром осуществляется только по воздуху. Вокруг на много миль дикие джунгли. Он сделал паузу, наслаждаясь её напряжённой позой. На территории усадьбы ты хотя бы будешь находиться под защитой надсмотрщиков и рабочих. Но стоит тебе шагнуть за ограду... Его губы растянулись в улыбке без намёка на теплоту. И здешние хищники получат редкое лакомство — образованную белокожую женщину. «Я всегда рада применять свои компетенции на практике», — сухо проговорила Эля но всё же хотела бы узнать условия. «Заруби себе на носу, Раф. Бесплатно я работать больше не стану». «Если ты сумеешь нарастить производство каучука в нужном нам объёме, шей Газиибн Махмуд тебя золотит, пообещал Раф. «Я бы на твоём месте не разбрасывалась такими щедрыми посулами», — предостерегла его Эля. «Они внушают недоверие». Передай своему господину, я сделаю всё, что в моих силах. Но при работе с натуральным сырьём трудно делать какие-либо прогнозы. Для начала я должна увидеть плантацию и оборудование, на котором мне предстоит работать. Я не хочу, чтобы вышло как с казахским одуванчиком. Но ты же понимаешь, что в тот раз я не был заинтересован в успехе предприятия. Заговорщицки улыбнулся ей Раф. Эля едва не вцепилась ногтями ему в физиономию, но сдержалась. «На этот раз твои таланты оценят по достоинству», — пообещал ей Раф, а Эля подумала про себя, что её таланты помогут ей отсюда выбраться. Чтобы по этому поводу не думали Раф и его хозяин, пока ей, впрочем, предстояло вникнуть в технологию производства времён Зари Каучуковой лихорадки или хотя бы понять круг своих обязанностей. А для этого она потребовала от Рафа показать ей плантацию. «Почему здесь не только нет электричества, но и до сих пор не знает двигателя внутреннего сгорания?» — спросила Эля, выходя на хозяйственный двор, соединённый со складами. «Я же правильно понимаю, что добыть чертежи для таких, как ты, не проблема?» Она уже знала, что Раф, как и его хозяин, относится к так называемым путешественникам между мирами. Пользуясь своей способностью, они не только добывают технологии, в которых нуждался Ахтуран, но и привлекают нужных специалистов. Для этого, собственно, существует агентство «Второй шанс», Сейчас же она наблюдала, как грузовой дирижабль загружали углем и закачивали в котёл воду перед полётом в обратном направлении. «Затея не имеет смысла», — охотно пояснил Раф. «В этом мире нет жидких углеводородов». «Или они не разведаны приняла информацию Эля. Стало понятно, почему для производства каучука здесь используется исключительно натуральное сырьё. а синтезе из нефти пока придётся только мечтать. «А что по поводу гивей? Они изначально росли в их турании, или вы их откуда-то привезли, чтобы возделывать в среде, где у них нет естественных врагов?» Озабоченно спросила Эля, придирчиво рассматривая деревья. На первый взгляд гивеи выглядели благополучными, но на некоторых растущих по соседству с кофейнами листья скручивались и опадали, что наводило на определённое подозрение. «Мы переместили саженцы из вашего мира», — кичливо объяснил Раф. «Сейчас растениям уже около пяти лет, но они дают не больше тонны сырья с гектара». А мы знаем, что это довольно-таки мало. Поэтому нам нужен специалист, способный повысить эффективность плантации. «А зачем вам понадобились такие сложности? Разве не проще было привезти из той же Америки?» — спросила Эля. «Наверняка они там растут». Она уже знала, что мир, в котором она очутилась, представляет собой альтернативную версию Земли. Ещё около тысячи лет назад чёткой границы не существовало. Перемещения осуществлялись почти незаметно. Отсюда возникли мифы о Тридевятом царстве или королевстве эльфов. Культуры и страны развивались параллельно. Всё изменилось после жуткой космической катастрофы, известной здесь как падение огненного шара. Она не только окончательно разделила миры, но и привела к тому, что на месте моря, аналогичного Средиземному, образовались безводные пустынные земли. И из-за этого произошло отставание технического развития и еще ряд изменений в географии и истории. В том числе, как выяснилось, это касалось и открытия Америки. «Увы, американский контингент в этом мире фактически не освоен», — пояснил Раф. Да и подходящих сортов гивеи, возможно, здесь нет. Мы потому и рассматривали в качестве альтернативы сок и даже бересклет. То есть эксперименты с казахским одуванчиком имели под собой определённое основание? Спросила Эля. Очень недолго, признался Раф. Я достаточно быстро понял, что проще переместить между мирами саженцы гивеи, а предприятием занимался, чтобы понаблюдать за тобой. И спал со мной для этих же целей?» Не удержалась от шпильки Эля. Раф с вожделением посмотрел на её обтянутой эластичной джинсовой тканью колено и проговорил вкратчиво. Могу сказать, что в качестве любовницы ты была такой же неутомимой и упорной, как и на работе. Да и с хозяйством управлялась разумно, так что я готов наше отношение продолжить. И даже в перспективе ввести тебя хозяйкой в мой дом в Ниджеде. «Чтобы ты меня еще раз предал», — смерила его презрительным взглядом Эля. Пожалуй, от такого предложения лучше отказаться. «Какие же вы все-таки европейские женщины прямолинейные!» Поджал пухлые наливные губы Раф. «Подумаешь, всего одна интрижка». «За которой последовали травли и похищения!» Напомнила ему Эля. «Я предпочту скорее общество львов и леопардов. Надеюсь, все-таки на плантации они не забредут». «То есть ты хочешь сказать, что предпочтёшь смерть в джунглях моей защите?» — нахмурился Раф. Эля сжала кулаки, чувствуя, как дрожь бежит по спине. Но отступать было некуда. «Я предпочту честный труд по избранной специальности, бесправной участи гаремной жены. Поэтому, чем попусту сотрясать воздух, введи меня уже поскорее в круг моих новых обязанностей».